Глава 11 «Какая грязь! Я только утром душ принял!» – возникла совершенно глупая мысль. Ника оттолкнула меня в сторону, приняв на себя удар неестественно острых и длинных ногтей. А Джеймс с двумя ножами наперевес бросился на полтергейста и ввязался в ближний бой. Уж не знаю, как медиум собирался драться, не видя призрака, но делал он это весьма успешно на ну, а призрак с легкостью уворачивался от ножей, двигаясь так, словно у него нет костей. Собственно, так оно и было. Руки и тело гнулись под невероятными углами. Но даже при всем при этом девушка не могла даже коснуться медиума. Пожалуй, на какое-то время у них возникла патовая ситуация, которую смогла разрешить Ника, удачно метнув по моей наводке оставшийся у нее нож. Любительница чистоты вновь разуплатилась, оставив после себя красное облачко пыли. «Мне нужно еще немного времени» быстро проговорил Джеймс. Прежде чем призрак вновь появился, медиум встал между мной и местом его исчезновения, взмахнул рукой перед собой и оставил в воздухе десяток листов бумаги. Они зависли, образовав что-то вроде арки. Спустя несколько секунд девушка без кожи вновь появилась и тут же завязла в созданном медиумом защитном поле. Гофу начали по очереди превращаться в пыль. А Джеймс выставил перед собой руки и закрыл глаза, пытаясь читать с призрака какую-то информацию с помощью своей способности. Бумажки растворялись в воздухе очень быстро, и спустя секунды десять осталось всего пары штук. Самое странное, что все это время девушка не пыталась ударить Джеймса, а упорно тянула руки в мою сторону, то ли намереваясь обнять меня, то ли задушить. Когда осталась всего одна бумажка Гофу, Медиум, не открывая глаз, метнул в призрака очередной нож, вновь ее «Валим отсюда!» — тут же скомандовал он. «Я узнал достаточно!» В третий раз полтергейст восстанавливался чуть дольше, поэтому мы успели в торопях покинуть здание. Я порывался перейти на бег и скорее миновать защитный периметр, но Джеймс придержал меня за плечо. «Не торопись, призрак не станет покидать дом». «Точно?» — обеспокоенно спросил я, оглядываясь на дверь. «Я почувствовал, что дом ее как-то ограничивает», — ответил медиум. «Но при этом она точно не призрак места». «Очень странно». Удивительно, но после схватки с призраком Джеймс выглядел все так же аккуратно, даже костюм не помял. А вот Ника прижимала рукой пострадавшее плечо, и сквозь ее пальцы сочилась кровь. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил я. «Пфф, просто царапина», — отмахнулась она. «Залеплю пластырем и буду как новенькая». «Хорошо, что призрак помешан на чистоте», — заметил Джеймс. «Некоторые из них могут разносить болезни, бактерии» и еще неизвестно какую заразу. Одной царапины запросто может хватить, чтобы слечь на пару недель, или даже умереть. Я продолжал опасливо оглядываться на особняк, пока мы не перешагнули защитный экран, но призрак даже носа за дверь не высунул. «И что вы теперь будете делать с этим полтергейстом?» — поинтересовалась Ника. «Очевидно, он очень силен, раз может восстанавливаться за несколько секунд». «К сожалению, это не полтергейст», — поправил ее Джеймс. Судя по описанию мальчишки и моим ощущениям, это очень сильный призрак. Я с такими еще никогда не сталкивался, и пока не очень представляю, как с ним справиться. Мы зашли в одну из палаток, как оказалось обустроенную специально для обслуги, то есть нас. Стулья, столик, вода, кое-какая закуска. «Вообще нам очень повезло с привлекательностью мальчишки для призраков», заметил медиум, сев на один из стульев и достав из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. «Если бы я был здесь один, то мой конец мог бы стать таким же, как у бедняги Ито». «А что бы случилось?» — с искренним любопытством спросила Ника. Ее вообще явно забавляло все происходящее. Даже полученные раны не сделали мою сестренку хоть немного серьезнее. Она просто попросила одного из военных снаружи принести аптечку, и теперь сноровисто бинтовала пострадавшую руку. «И как вообще обычно выглядит ваша работа?» — спросил я неожиданно для самого себя похоже, любопытство Ники оказалось заразительно. Если речь идет о призраке, я захожу в дом, изучаю место обитания, нахожу всю информацию о нем. Как правило, есть причины их появления, даже если речь идет о полтергейстах. А еще, они никогда не нападают сразу, как это сделала любительница чистоты. Поэтому я бы долго ходил по дому, пока призрак не подобрал подходящий момент для нападения. Тогда я бы оценил его силы, Считал максимальное количество информации и покинул дом, чтобы подготовить процесс изгнания. «Пока всё звучит похоже», — заметил я. «В целом, да», — согласился медиум. «Только если бы призрак такой силы застал меня врасплох, я мог бы и не справиться. А тут нападение произошло в таком удачном месте, что мы смогли без проблем покинуть здание. Теперь дело за малым — придумать, как справиться с этим призраком». «Так а в чём проблема?» — уточнил я. Вроде она не такая уж и опасная. Вернемся, вы закидаете призрака своими бумажками». «Бумажками?» — оскорбленно переспросил Джеймс. «Я ж не принтер, чтобы их просто так печатать. На изготовление каждого ГОФУ требуется почти полтора часа. И мы уже успели раскидать несколько дней моей кропотливой работы. К тому же бесполезно разуплощать призрака. Его нужно поймать и уничтожить». «Подумаешь, ценные бумажки, чего так волноваться-то?» «И как же это сделать?» «Для начала узнать личность призрака. Причины, почему он находится здесь. Месть, незаконное дело, чье-то заклинание. Или просто где-то рядом находится незахороненное тело, и еще не прошло сорок дней со дня его смерти. Надо же, я впервые слышал в этом мире слово «заклинание» от кого-то кроме меня. А что потом? Я создам ловушку для призрака, основываясь на подробной информации о его личности». «Ну а после этого мы отвезем захваченного призрака в один из действующих храмов, где священник проведет ритуал упокоения». Джеймс повернулся ко мне. «А сейчас опиши во всех подробностях, как выглядел и что говорил призрак». Я послушно описал девушку в белом платье и даже припомнил строчку криповых стихов про чистоту. «Думаю, этого достаточно», — наконец кивнул медиум. Достав телефон, он сделал звонок. «Мисси, привет! Да, все хорошо» я как всегда не пострадал записывай призрак девушки она никогда не жила в этом доме фанатично помешана на чистоте на вид в момент смерти ей было лет тридцать с лица и рук содрана вся кожа блондинка тонкие черты лица нос горбинкой читала вслух стихи «Нечистая, чисто хучу чистоте надеюсь от этого сделаюсь чище скорее всего родилась или долго жила в берлине а про берлин то вы когда успели узнать удивилась Ника. «Или мы пропустили момент, когда вы сходили вдвоем на свидание?» «Все, что я успел считать во время контакта с призраком. Это виды Берлина, и то, что она при жизни не бывала в этом доме», — оторвав трубку от уха, ответил Джеймс. «Тоже зацепка». «Ах да, еще была странная картинка, слющаяся из-под двери по полу, стенам и потолку кровью. Но не представляю, как это можно использовать». Закончив разговор, Джеймс откинулся на стуле и закрыл глаза. «Можете пока отдохнуть. Когда Мисси найдет всю информацию о нашем призраке, я вас позову». «А долго ждать?» — уточнила Ника. «Просто так тут сидеть скучновато». «Она профессионал», — не открывая глаз, ответил Джеймс. «Полчаса, час, и мы узнаем о нашем призраке все». Это Ники с ее шилом в одном месте было скучно, а вот я с удовольствием бы прогулялся по саду, чтобы немного успокоить нервы. Правда, быстро выяснилось, что просто так бродить по приусадебной территории нам запрещено. Но дойти до ближайшей рощицы в пределах видимости охранников все же не возбранялось. Туда-то я и направился, чтобы расположиться на травке и переварить все произошедшее. Вообще, для меня было непривычно такое количество событий, переживаний и новых ощущений в столь короткий промежуток времени. В своем мире я жил размеренной жизнью, большую часть времени занимаясь любимой, но очень спокойной работой а тут что ни день, то такие всплески адреналина, что ноги дрожат. Очень непривычно жить в таком ритме, и, по-моему, для человека, не подготовленного ни физически, ни морально к подобным приключениям, я держался очень даже неплохо. Да и способность мне выдали настолько сомнительную, что совершенно непонятно, в плюс она идет или в минус. Помню, когда-то я читал книги про попаданцев и сам плевался от читерских способностей, делающих героев банальными нагибаторами, с легкостью разбирающимися со всеми противниками. И вот теперь, видимо, мне аукнулись те глупые мысли. Сейчас я бы не отказался быть именно таким избранным героем, единственным и могучим с тоннами знаний и умений, доставшимися мне на халяву. С другой стороны, даже тягу призраков к моей скромной персоне можно монетизировать, просто помогая медиуму в его работе. Или же попытаться общаться с неагрессивными призраками на предмет получения от них полезной информации. Выполнять их посмертные желания, опять-таки, как это делают герои фильмов, не забывая при этом получать с этого какую-то выгоду. Правда, еще неизвестно, что опаснее. Охотиться на опасных призраков, но в компании сильного медиума или самостоятельно стать скорой помощью для неупокоенных душ. «Эй, мы платим вам деньги не за то, чтобы вы валялись на травке», раздался рядом высокий женский голосок. «Лично мне никто ничего не платит», не открывая глаз, ответил я. Судя по тембру голоса, меня навестила девочка лет двенадцати, может, чуть старше, видимо, представительница семьи Огава. «Тогда что ты здесь делаешь?» — с лёгким удивлением спросила девочка. «Лежу, отдыхаю», — логично ответил я. от «Отчего? Вы же ничего не сделали». Я нехотя открыл глаза и приподнялся на локте. «Ну да, как я и думал, японка лет двенадцати. Темноволосая, худенькая, в белом платьице». Милая румяная личика тщетно пытается выражать аристократичное высокомерие. «И снова мимо. Слишком мелкая, чтобы забирать ее в гарем. Пока меня окружают только родственники, призраки и малолетки. Печально. Мы получили информацию о призраке. Теперь специальные люди проводят ее анализ», — нехотя ответил я девочке. Японка смешно скривила личика. «А какая во всем этом твоя роль, Лежебока?» «Секрет», — мыкнул я. «Но знай». «Когда придёт время, я лично войду в ваш особняк, а когда выйду из него, призрак исчезнет раз и навсегда». Девочка хихикнула. «Врёшь, небось. Папа говорит, что все гайдзины врут». «Я особый гайдзин, и никогда не вру», — не без гордости сказал я. «Может, я бы и хотел, но не могу это делать физически. Так что подобное недоверие даже от такой малявки меня слегка оскорбляет. Тем более, что я очень грамотно сформулировал фразу и действительно не соврал». «Значит, вы уже поняли, что за Йокой поселился в нашем доме?» С любопытством спросила девочка. «Можешь мне рассказать, какой он?» Я скептически посмотрел на японку. «Совершенно непонятно, что я могу рассказывать девушке, а что нет. Какая психика у двенадцатилетки в этом мире? Испугает ли ее описание девушки с содранной кожей?» «Это не Йокой, а призрак девушки», — поправил я девочку. она красивая?» — тут же заинтересованно спросила она. «Ну да...» Что еще может интересовать девушку, пусть еще маленькую, как этот невероятно важный вопрос? И как ей ответить? Может быть, когда-то девушка призраккой была красивой, но с содранной кожей уже не разобрать. Она зловещая, честно ответил я. А в следующий момент меня схватили за шею и прижали к земле. «Лежать! Не двигаться!» — рявкнули мне прямо в ухо. Не знаю, откуда выскочили эти двое охранников, то ли из-под земли, то ли с дерева свалились. С другой стороны, я не особо смотрел по сторонам. «Я и так лежал и не двигался», — проскрепил я в ответ. В ответ меня прижали к земле еще сильнее. «Мисс Харука, вы опять покинули свою комнату без разрешения отца». «Извини, Хаято», — сказала девочка без тени вины. «Но дома слишком скучно, и отпусти мальчика, он ничего не сделал». «Не делай это, общаться с безродными». Меня рывком подняли на ноги и посмотрели в глаза. Оба мужчины были одеты не в военную форму, как военные возле палаток, а в строгие костюмы, что говорило об их принадлежности к личной охране семьи. «Как ты смеешь лежать в присутствии госпожи Огавы?» — прищурившись, спросил мужчина. «Вы же сами сказали лежать и не двигаться», не удержался я от ехидства. «Считайте, что я просто предвидел ваши требования и лег заранее, минут за двадцать». Девочка тихо хихикнула а я по выражению лица охранника и без предвидения почувствовал, что сейчас точно схлопачу по шее. Даже не знаю, винить во всем иглоукалывание от дворецкого хана или я всегда был не сдержан язык. «Эй, вы двое! А ну убрали руки от ребенка!» «А нет, не схлопачу К нам уже направлялась Ника, и, судя по выражению ее лица, жизни охранников повисли на волоске. «Он посмел приблизиться к наследнице!» хмуро рассказал держащий меня за шкирку охранник. «Во-первых, это она приблизилась к мальчику, а во-вторых, не тебе хватать своими грязными лапами аристократа из семьи Михайловых, если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебе их отрубили». «Что там с моим инкогнито? Да пошло оно!» Охранники переглянулись и поспешно отпустили меня. «Мы не знали». «Теперь знаете», хмуро сказала Ника. «Мы приехали в поместье, чтобы помочь медиуму решить проблему семьи Агава с призраком, а вы вместо благодарности оскорбляете моего младшего родственника». Прежде чем охранники успели среагировать, вперед выступила малявка. «Простите, это моя вина», — смиренно поклонившись, сказала девочка. Оба охранника повторили ее действия, склонив головы. Ника покосилась на меня, ожидая какой-то реакции. «Хм, «Ладно, давайте забудем об этом недоразумении». Примирительно сказал я, заслужив одобрительный взгляд сестры. Похоже, несмотря на явную любовь к дракам, начинать настоящий конфликт с семьей Эльгава она не планировала, хотя уверен, если бы я решил на них наехать, неко бы меня обязательно поддержала. В результате, после еще пары минут взаимных расшаркиваний, девочка в сопровождении охранника вернулась в гостевой особняк, а мы направились обратно в палатку к Джеймсу. "Я надеюсь, вы не устраиваете там конфликты с моим работодателем?" подозрительно спросил медиум. «Никаких конфликтов», — заверил я Джеймса. «Смотри у меня», — погрозил он мне пальцем. «Вот моя мисси молодец. Уже нашла всю необходимую информацию». Джеймс показал мне фото на экране своего телефона. «Похоже...» «Она», — подтвердил я. Конечно, с кожей на лице девушку было узнать немного сложнее, но черты лица все же оказались знакомы. «Знакомьтесь, Селена Леони, итальянка» продекламировал медиум, читая текст с экрана. С детства страдала мизофобией, боязнью микробов. До 20 лет жила довольно непримечательной жизнью. Мыла руки сто раз в день, купалась в антисептиках, старалась пореже выходить из дома. Но примерно в 2010-м что-то в ее голове щелкнуло, и она убила своего первого уличного бомжа. Очевидно, его вид, запах... А может и какие действия вывели девушку из себя настолько, что она буквально порезала беднягу на куски. Полиция нашла его тело идеально чистым в аккуратно упакованных герметичных пакетах. В течение следующих семи лет она убила больше двадцати человек, пока Селену наконец не поймали и не посадили в психбольницу. «Кошмар какой!» — искренне ужаснулся я. «А я ее знаю», — неожиданно сказала Ника. «Тот-то имя знакомым показалось. Селена Леони?» «Создательница воздушной техники очистки одежды». «Универсальная штука. Её используют все горничные, имеющие склонность к стихии воздуха». Джеймс кивнул. «Именно. Вот с помощью этой техники она и содрала с себя всю кожу. В психбольнице Селене позволяли работать в прачечной, поскольку её успокаивал процесс чистки вещей. И вот однажды девушка заперлась там на ночь и начала применять эту технику на себя. «Она же совершенно безопасна», — удивилась Ника. Это если использовать ее один раз. Очевидно, бедная девушка считала себя настолько грязной, что чистила себя раз за разом, по сотам долям миллиметра срезая из себя плоть. да И как после такого спать теперь? Разумеется, ей бы постепенно восстановили кожу, но через несколько дней она просто пропала из больницы, и никто не мог ее найти до этого дня. «Разве можно просто так сбежать из такого заведения?» — удивилась Ника. «Там же охрана в десять раз сильнее, чем в тюрьме строгого режима». «Как оказалось, можно», — пожал плечами Джеймс. «Возможно, из-за этого больницу в итоге и закрыли. Странно еще, что все это происходило в Берлине, а сейчас ее призрак неожиданно объявился здесь. Впрочем, это уже не наши проблемы. Нам главное от него избавиться». «У меня более чем достаточной информации. Теперь нужно заняться созданием ГОФУ, необходимых для запечатывания». Медиум вновь полез в свою сумку и достал листы бумаги и кисточку с чернилами. Затем он деловито ткнул чем-то острым себе в палец и начал выдавливать в чернильницу свою кровь. «Что смотрите?» — спросил он нас с Никой. работа здесь на несколько часов». «А зачем кровь в чернилах?» — с любопытством спросил я. «В качестве проводника силы», — ответил Джеймс. «И хранилище. Благодаря ей, простым гофу, вроде тех, что были на ножах, можете пользоваться и вы». «Кстати, Вероника, принеси один из своих мечей. Я наложу на него несколько печатей, чтобы ты могла нанести им вред призраку». Когда мы пересаживались в машину Джеймса, Ника действительно закинула в багажник свою сумку. Но я и думать забыл, что у нее там были мечи. Зато медиум каким-то образом успел их заметить. Глазастый мужик, черт возьми. Сестра послушно сходила за сумкой, но отдавала меч очень неохотно, до последнего не желая выпускать его из рук. «Да ничего с ним не случится», — заверил ее медиум. «А вы пока можете вызвать такси и съездить пообедать. Когда я закончу подготовку, то позвоню». «Не уверен, что после услышанного мне кусок в горло полезет, но съездить куда-нибудь развеяться я бы действительно не отказался. Но такси вызывать не пришлось. Благодаря нашему небольшому конфликту с охраной, семья Агавы, взрослых представителей которой мы так до сих пор и не видели, предоставила нам с Никой личный транспорт с водителем». Мы съездили в город, поели пиццы. Я наконец-то прогулялся по улицам Барсона своих двоих. А когда мы вернулись в поместье, уже начало темнеть. Джеймс встретил нас у защитного периметра. Как выяснилось, вокруг дома были выставлены небольшие прожекторы, теперь начавшие освещать особняк. в купе с основавшими вокруг охранниками в камуфляже, не решающимися даже подходить к дому, смотрелось это довольно зловеще. «Я подготовил гофу для ловушки», сказал медиум, продемонстрировав несколько бумажных листов размером А6 с хитрыми закорючками. «У нас только один шанс, иначе придётся всё начинать сначала». «Оптимистично», — хмыкнула Ника. «Возьми свой меч», — указал он на стол. «Я обернул его несколькими гофу. Это позволит тебе нанести по призраку несколько ударов». А это как пафосно. «Я нанесу на твой меч печати». По факту же он просто обмотал вокруг лезвия несколько листов бумаги и закрепил их веревками ремесленник восемьдесяттого уровня тоже мне она будет и дальше пользоваться только своими когтями спросила ника невольно дернув пострадавшим плечом или раз уж это такой сильный призрак у него есть еще какие то способности конкретно селена при жизни владела только стихией воздуха а значит может использовать какие то боевые приемы но поскольку ее сознание сильно повреждено то только самые простейшие главная опасность призрака «Это его неубиваемость и невозможность нанести ему урон обычными методами. У нас не так много гофу, а как только они закончатся, мы станем совершенно беспомощны. Поэтому советую очень экономно тратить удары мечом». Ника кивнула в ответ, покрепче сжав рукоять меча. «А мне оружие?» — опомнившись, спросил я. «Хотя бы один из тех ножей». «Тебе?» — с огромным сомнением спросил Джеймс. «Почему вы так на меня смотрите?» как будто я этим ножом могу случайно сам порезаться, — хмуро спросил я. «Вообще есть такие подозрения?» — совершенно серьезно ответил медиум. «Помимо того, что я ощущаю в тебе полное отсутствие каких-либо стихий, а это значит, что ты никогда не пользовался боевыми техниками, ты никогда не занимался боевыми искусствами в принципе. Эту информацию я получил уже с помощью своих способностей. Ну и заключение». «Моя интуиция говорит, что для меня ты совершенно не опасен». «Справедливо», — хмыкнула Ника, и для меня пояснила. «Одним из важных навыков бойцов является определение силы противника. Я, например, для себя выделила условную десятибальную шкалу. Пока моей чувствительности хватает только на это». «У меня стобальная», — согласно кивнул медиум. «И какая степень опасности у меня?» — чувствуя подвох, спросил я. «Ноль», — почти одновременно ответили Ника и Джеймс. А вот это обидно. Точнее, не совсем ноль, поправился медиум, немного меня ободрив. Я бы даже сказал минус десять. А нет, все еще хуже. Это логично, совершенно серьезно согласилась Ника. Ваш уровень силы значительно выше, а ощущение опасности определяется относительно своей личной силы. То есть с рейтингом минус десять Джеймсу меня даже бить не надо. Я могу сам об него шею свернуть. Да... Такому я бы не то что нож, вилку с ложкой не доверил бы. «Ладно», — вздохнул медиум и вручил мне один из метательных ножей. «Держи, но не вздумай кидать. Это на самый крайний случай. Тот момент, когда тебя уже столько раз называли криворуким, что ты и сам в это начинаешь верить. Я взял нож так осторожно, словно он мог вывернуться из пальцев и перерезать мне горло. «Какой у нас план?» «Ну, слушайте». Как оказалось, принцип построения ловушки для призрака был в создании образов, способных притянуть его внимание, применение стихий, близких к его энергетике при жизни, и духовных техник аммёдзи. Если честно, даже такое объяснение мне мало что дало, но со временем я просто вынужден буду во всем разобраться, особенно если призраки будут и дальше появляться рядом со мной. Если говорить о практической части то все, что нужно было сделать Джеймсу, это приклеить специально созданный запечатывающий лист на лоб призрака и применить свою силу. То есть сделать это мог только он. «Эй, смотри, там твоя подружка!» Хихикнув, толкнула меня локтем Ника. «Помаши ей, герой!» Посмотрев на дом прислуги, я отчетливо увидел в окне второго этажа темную фигурку девочки и молча помахал ей рукой. Проще сразу сделать то, что просит Ника, чем терпеть ее шутки. «Так...» «Сначала я схожу на разведку», — сказал Джеймс. «Проверим, связано ли быстрое появление призрака с мальчишкой, или селена слишком агрессивна сама по себе». Как оказалось, связано. Во всяком случае, медиум вернулся из дома спустя минут двадцать, так и не встретившись с призраком. «Со мной она прям стесняшка», — бодро сказал Джеймс с порога. «Даже интересно, клюнет она сейчас на нашего живца или решила поиграть в прятки». «Будет обидно, если призрак затаится на несколько дней. Тогда работа может сильно затянуться». «Даже не знаю, что лучше», — честно ответил я. «Вероника, просто защищай мальчишку. В бой вам обоим лучше не вступать», — проинструктировал нас медиум. «В этот раз я взял с собой весь свой арсенал Гофу. Этого должно хватить, чтобы справиться с призраком. Идём». Стоило нам войти в дом, как я тут же услышал уже знакомое. «Грязь!» «Все-таки они к тебе тянутся», — резюмировал Джеймс, держа на готове два листа с печатями. «Или тебе просто пора помыться?» — толкнула меня локтем Ника. «Теперь даже я слышу ее голос. Видимо, девушка очень серьезно возмущена твоей гигиеной». «Очень смешно», — буркнул я. Но, если честно, я был благодарен Нике за то, что она всячески старалась разбавить напряженную атмосферу шутками. Потому что идти на охоту за очень опасным призраком, не имея совершенно никаких навыков и способностей, Было все-таки страшновато. Ладно, очень страшно. В этот раз призрак сразу появился в центре холла. «Всюду грязь!» — крикнула она, едва взглянув на нашу троицу. Теперь, когда я знал ее историю, Селена пугала меня еще сильнее. Судя по всему, призракам вообще свойственна неадекватность, но она-то была сумасшедшей еще до смерти. То есть сейчас там с мозгами, или чем там думают призраки, вообще полный швах. «Жесть!» тихо проговорила Ника. «Ты не говорил, что она настолько страшная». Сестра встала передо мной с мечом наперевес, готовить встречать Селену, а Джеймс запустил в воздух свои листки, блокирующие призраков. На этот раз их было не меньше двадцати штук. Движения Селены вновь замедлились настолько, что она практически застыла. Джеймс метнулся к ней, намереваясь прилепить на лоб запечатывающий свиток, но призрак едва заметно повел рукой, и случилось невероятное. Со всех висящих в воздухе свитков просто счистилась краска. Похоже, даже в бестелесном состоянии она все еще могла использовать свою технику чистки вещей. Все Гофу превратились в бесполезные бумажки. А призрак, неожиданно для Джеймса, оказался свободен и нанес ему сильнейший удар в грудь. Руки медиума покрылись зеленой энергией, и он спокойно принял на них удар призрака. А затем ударил в ответ, но его рука прошла сквозь селену. Все-таки призраки те еще читеры. Сами удары наносить могут совершенно спокойно, а вот им урон можно нанести только с помощью печати Гофу. А затем девушка без кожи открыла рот и яростно завизжала. Поднялся ветер такой силы, что медиума буквально вынесла из дома через открытую входную дверь, а призрак сразу же направился к нам с Никой. К счастью, с Гофу на мече моей сестры призрак краску не счистил. Поэтому первый же удар мечом разуплатил Селену, дав Джеймсу время, чтобы вернуться в дом. Медиум выглядел слегка взлохмаченным и растерянным. Он явно не ожидал того, что призрак с такой легкостью уничтожит все сдерживающие Гофу. «Беги из дома!» — скомандовал он мне. Не особо размышляя, я тут же бросился к выходу. «Все логично. Призрака выманили, теперь мне здесь делать нечего». Увы, но входная дверь закрылась прямо перед моим носом. Более того, в холле поднялся настолько сильный ветер, что в воздух начали подниматься мелкие вещи. Селена стояла в центре холла, а вокруг нее начал формироваться настоящий торнадо. А ведь Джеймс уверял нас, что она на такие вещи не способна. Ника отлично владела стихией воздуха, видимо, именно это позволило ей с легкостью пробиться через воздушную преграду, но призрак на этот раз не дал ей нанести удар мечом. Из торнадо вырвался тяжеленный стол и буквально снес Нику. Девушка пролетела через весь холл и ударилась о стену а призрак вновь обратил свое внимание на меня. Прежде чем я успел понять, что происходит, мне в спину что-то ударило и потащило навстречу призраку сквозь торнадо. Джеймс бросился мне на и вновь попытался воздействовать на призрака Гофу, но листы бумаги просто сдулы ветром. Через несколько секунд я оказался прямо перед вселенной. Прежде чем я успел взмахнуть перед собой своим единственным оружием, она уже схватила меня за плечи и приблизила свое лицо к моему. «Помоги мне», — прошептала она. «Что?» — опешил я. «О чем ты?» Сжимая в руке нож, я застыл, не решаясь нанести удар и разуплотить ее. «Он идет со мной». Белесые глаза девушки были в паре сантиметров от моих. Я старался смотреть в них, а не на красные и желтые волокна, составляющие ее лицо. «Кто?» — прошептал я. «Доктор, он заставляет меня убивать для себя». «Но почему я?» — с дрожью в голосе спросил я. «Чем я могу тебе помочь?» Селена провела бескожим пальцем по моей щеке. «Потому что ты такой же, как он».